Тогда, как до него верности наследнику престола, никогда никто не присягал. В интимной жизни Александра тоже совершился серьезный переворот. Первые годы семейной жизни наследника текли безмятежно и безоблачно. Юная его супруга, воспитанная в строгой немецкой морали, нравственной и сентиментальной, была верной ему подругой и преданной женой. У своего семейного очага будущий император всегда находил уют, покой и ласку красивой великой княгини. Вскоре их жизнь стала еще полнее. В 1799 году у великой княгини родилась дочь, нареченная Марией и явившаяся новым светлым лучом в жизни Александра. Но вместе с ней суждено было случиться и первому большому горю. Мария была недолговечна, в 1800 году ее не стало. Горе молодого отца было неописуемо. Потеря дочери подействовала на уравновешенный характер великого князя критически. Любвеобильное сердце жаждало на ком-нибудь излить ту нежность, которую он питал к дочери, и Александр удвоил свои ласки по отношению к супруге. Но это повело к роковому перевороту в жизни молодой великокняжеской четы по двум причинам. Первая явилась действием слепого случая, которым умело воспользовалась чужая злая воля. А вторая была личной ошибкой молодой великой княгини Елизаветы Алексеевны, или точнее ошибкой ее воспитания. Великая княгиня, застенчивая и воспитанная в чопорной немецкой семье, была тем, что французы называют «чопорный воротник». Она краснела при малейшей нескромности, потуплялась, когда император Павел при ней целовал или обнимал свою супругу, и совершенно терялась в тех случаях, когда ее молодой муж в избытке нежности обращался к ней с какой-нибудь интимной лаской в присутствии приближенных. Неоднократно Елизавета Алексеевна просила его не ставить ее в неловкое положение. Но Александр, любуясь этой преувеличенной скромностью, смеялся и называл ее «моя маленькая недотрога». Мария Федоровна с первых дней брака сына шутя вставала против такой преувеличенной скромности своей невестки и по опыту говорила ей, что лаской мужа следует дорожить и ни при каких обстоятельствах не стараться отделаться от нее. В этом отношении «Раз утерянного никогда не воротишь», — говорила она, припоминая, как неосторожно сама поступила таким же образом по отношению к Павлу Петровичу. Елизавета Алексеевна почтительно выслушала свекровь, но преодолеть себя не смогла и продолжала держаться недотрогой. А Александр Павлович уже неоднократно мельком встречался со своей бывшей пассией Марьей Антонной Нарышкиной, урожденной Четвертинской. Он всегда уклонялся от этих встреч, но однажды столкнулся с ней лицом к лицу на одном из придворных балов в Зимнем дворце и был поражен той невероятной переменой, которая произошла с ней. Ничем особенным не выдававшаяся молодая девушка превратилась в красавицу, перед которой в немом удивлении останавливались все. Французский посланник, впервые увидевший Нарышкину в зале собрания, застыл перед ней, пораженный, и, не ожидая формальностей, сам представился ей и откровенно выразил свое благоговейное удивление перед ее красотой.